Для тех, кто не понял, поясню. На миноносце вместо нормальных матросов служил черт знает кто. Уж матросы ты привычны к любой тяжелой работе. А потому быстроходный корабль «Шканды» был как инвалид. Забегая вперед, не потому ли он потонул в 1920 году при эвакуации в рангеле из Крыма. Белые офицеры честно отмечают в своих мемуарах, что клешники, сражаясь отчаянно, и никогда не сдавались. Вспомним, что еще во время февральского переворота матросики устроили свирепую расправу над офицерами и адмиралами. Получается, люди вела ненависть, непримиримая. Стоит заодно вспомнить, что ноябрьская революция в Германии началась с восстания матросов. С бунтов на кораблях начался крах французской интервенции в 1919 году.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 Кстати, в таком положении косвенно виноват Николай II. Существовал приказ, согласно которому линкоры не могли выйти в море без разрешения ставки. Но на Балтике все происходило очень быстро. Пока связывались со ставкой, пока решали вопрос, необходимость что-то делать уже пропадала. Далее. Корабли были самыми совершенными в России техническими произведениями.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 о пулеметных лентах через плечо. При том, что пулемет, как нетрудно догадаться, не являлся личным оружием каждого. В чем же смысл? Казаться великим и ужасным? Все проще. Винтовка Мосина и пулемет Максима стреляют одними и теми же боеприпасами, одна лента — это 250 патронов. Таскать 500 штук в сумке тяжеловато и неудобно.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 К примеру, на «Авроре» их было три штуки. Поэтому на кораблях, особенно в кронштадтских арсеналах, хранилось огромное количество пулеметных лент. Вот кто-то и провел рационализацию. Кстати, впоследствии среди красногвардейцев это стало модой, как любая мода, доведенной в итоге до абсурда. Почему-то было принято тогда носить через плечо пулеметную ленту, хотя и без всякой пользы. так как содержащиеся в них патроны не всегда подходили к винтовкам. Моисеев, один из бойцов Красной гвардии.